Эпилог. Стояло холодное осеннее утро, но небо было ясное и светлое. Когда дни укорачиваются, онивольно начинаешь думать, что всё это похоже на саму жизнь. Годы летят всё быстрее, и вот уже прекрасную весну сменяет сверкающее лето, потом осень, а потом зима. Лусия остановила машину перед одним из домов на улице Соскануэска, которая не будь такого яркого солнца и зонтика в сосен. Наводило бы на мысль о шикарном английском пригороде. Это была опрятная и богатая улица на севере Мадрида. Комфортабельный оазис аристократических семейств в Конде и Аргасов, где располагались посольства, жили всякие знаменитости и находился французский лицей. Гусея подумала, что никогда не смогла бы изыскать средства, чтобы предложить Альвару такие условия жизни. Единственное, чего она боялась, так это, что новая подруга бывшего мужа сделает из него маленького лорда, привыкшего всё получать без малейшего усилия. И с годами он превратится в ворчливого взрослого с презрительной физиономией. Внезапно дверь открылась, и Альвара появился наверху лестницы, в ярком утреннем свете, вместе с отцом и Алисией. Настолько же высокая и светловолосая, насколько Лусия была маленькой и смуглой. Не отдавая себе в этом отчёте, Лусея так крепко сжала руль, что побелели косточки пальцев. Глубокий вдох, и она вышла из машины. На губах её играла улыбка, ещё более натянутая, чем на дурной копии Джоконды. Красный чемодан её сына несла Алисия. Она потрепала его по волосам, что-то шепнула на ухо, и Альвара бросился к матери, словно только и ждал этого сигнала. Лусея сжала его изо всех сил и подняла. Потом поставила на тротуар, чтобы освободить руки для чемодана, который ей протягивала высокая блондинка. Я сложила туда все его картинки покемонов, он с ними не расстаётся. И ещё обувь для похода и крем от укусов насекомых. Лусей всё это прекрасно знала. То же самое она уже сложила в багажник, но ничего не сказала. У Альвары была аллергия на любые укусы. Пчёл, ос или пауков. А она собиралась увезти его подальше от города. и от этого квартала. И не забудь никаких сухофруктов. На этот раз Лусия бросила на Алисию мрачный взгляд. Это было уже слишком. Он уже был аллергиком задолго до того, как появилась ты, парировала Анна. Лицо высокой блондинки побогровело, и Лусия насладилась своей маленькой победой. Ты уверена, что выходные в деревне хорошая идея? спросил Самуэль. Ничего не ответив, Луси открыла заднюю дверцу, подождала, пока сын залезет в машину и села за руль. Я привезу его в понедельник, бросила она. Взгляд, которым обменялись Алисия и Самуэль, не ускользнул от Лусии. Но что она могла поделать? 3 дня сын будет с ней. Она мягко тронулась с места, и дом в зеркале заднего вида стал удаляться. На заднем сиденье ещё битовальвара, разложив на коленях своих покемонов, Рядом с ним Рафаэль, который навсегда остался 16-летним и существовал только в воображении Лусии, весело смеялся и шутил со своим племянником. Лейтенант Сопа Лусия Геррера улыбалась, и глаза её чуть-чуть увлажнились, а золотистый осенний свет танцевал на лобовом стекле, проникая сквозь листву. Внезапно зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Лусия подождала. Вызов стоял на автоответчике. Солнце вспыхивало в осенней листве. Кондеда-де-Аргас, самый зелёный район Мадрида. Она улыбнулась и хотела что-то сказать Альваро, но телефон снова зазвонил. Номер был тот же. Лусия взяла мобильник с пассажирского кресла. Алло? Вы Лусия? Она напряглась, голос тоже был незнакомый, но тон его не сулил ничего хорошего. Да, это я. Меня зовут Хассе, я сотрудник скорой помощи. Ваш номер телефона мы нашли в кухне, мадам Геррера на столе. Она почувствовала себя плохо и вызвала нас. Когда мы приехали, она была в коме. Мы везём её в больницу.